«Тебя мало что пугает в этой библиотеке, не так ли?» пошутила Кей, и улыбка, которая, как я подозревала, всегда таилась у нее в сердце, ямочками проявилась на щеках. «Только ванна и щетка», — мог бы сказать Дьюи, — прояви он честность. Чем старше он становился, тем больше ненавидел расчесывание. Кроме того, У него не хватало терпения общаться с дошкольниками, которые тискали и таскали его. Он напрягался, давая понять, что не хочет больше терпеть такое обращение. Однако никогда не обижал малышей и редко от них убегал. Когда какой-то ребенок начинал ему надоедать, он просто отползал и прятался. Малыши... Это была особая история. Однажды я наблюдала, как Дьюи прыгал в нескольких футах от малышки, которая ковыляла по полу в ходунках. Я часто видела, как Дьюи обращается с малышами, так что ничего не опасалась. Но обращаться с малышами надо деликатно, не говоря уж о молодых мамах, особенно с ними. Дьюи просто сидел со скучающим выражением на физиономии. И на расстоянии казалось, что он как бы говорит. «Никак, ты уже ходишь?» Затем, когда он решил, что я не смотрю в его сторону, он, извиваясь, придвинулся на дюйм ближе. «Туда смотреть не стоит», — как бы говорил он. «Оцени мое поведение». Через минуту он повторил свой маневр, затем еще раз. Медленно, дюйм за дюймом, он подползал все ближе, пока, наконец, не оказался вплотную к ходункам. Сунул голову через их край, как бы убеждаясь, что ребенок внутри. Затем прилег, положив голову на лапы. Малышка протянула ручонки поверх ходунков и ухватила его за ухо. Дьюи повернул голову, чтобы ей было удобнее. Она засмеялась, запрыгала на месте и потянула его за ухо. Дьюи сидел неподвижно и выглядел вполне удовлетворенным. В 2002 году мы взяли на работу нового помощника детского библиотекаря, Донну Стэнфорд. Донна поездила по миру как волонтер Корпуса Мира, и недавно вернулась на северо-запад Айовы, чтобы ухаживать за матерью, которая страдала болезнью Альцгеймера. Донна была спокойной и добросовестной. И сначала я подумала, что Дьюи именно поэтому проводит с ней несколько часов в детском отделе. Мне понадобилось довольно много времени, чтобы понять, «Донна не знает никого в городе, кроме своей матери». И даже такое место, как Спенсер, или, может быть, именно такое место, как Спенсер, где все тесно связаны между собой, могло показаться человеку со стороны холодным и замкнутым. Единственным здешним обитателем, кто привязался к Донни, был Дьюи. Он любил ездить у нее на плече, когда она в своем кресле на колесиках направлялась к полкам выбирать книги. Устав от этого, он взбирался к ней на колени, чтобы Донна могла приласкать его. Порой она читала ему детские книги. Как-то я с удивлением застала их. Дьюи покоился с закрытыми глазами, а Донна была погружена в глубокие раздумья. Скорее всего, она была удивлена. — Не беспокойся, — сказала я ей. — Это часть твоей канцелярской работы иметь дело с этим котенком. Затем появился Скотт, бойфренд Джоди. Бедный Скотт во время своей первой поездки в Спенсер попал, что называется, с головой. Праздновалась золотая свадьба моих родителей. Это была не просто семейная вечеринка. Событие состоялось в конвент-центре Спенсера, в котором было 450 сидячих мест. Но даже и этот зал не мог вместить всех желающих. Когда дети Джипсонов поднялись на сцену, чтобы исполнить «Ты мой солнечный свет» на стихи, посвященные семье, «И соло моего брата Дуга, посмотри на нас, Винса Джилла», вдоль стен стояло больше сотни людей, ждавших своей очереди поздравить папу и маму. Всю жизнь они воспринимали мир как свою семью. Стоило Джоди покинуть дом, как мои отношения с ней заметно улучшились. Мы понимали, что можем быть отличными друзьями и невозможными соседями. Но, посмеиваясь над настоящим, мы воздерживались вспоминать прошлое. Может, матерям и дочерям вообще не стоит этого делать? Но это не значит что нельзя попытаться. «Я знаю. У нас с тобой были нелегкие времена, Джоди». «О чем ты говоришь, мама?»